Глава 25. До реки Нур добрались только к вечеру, когда солнце уже почти скрылось за горизонт, окрасив небо в розовые, желтые, красные цвета. Как будем перебираться через бурлящий поток ледяной воды, я себе плохо представляла, а торчащие из него каменные глыбы откровенно пугали. «Но мне ничего не оставалось, как только довериться мужу и четко выполнять его требования, иначе меня попросту не найдут. Слишком сильное течение было у горной реки. Елена, я проверю, как идет подготовка к переправе, не отлучайся далеко, а будут вопросы, обращайся к Грану». «Хорошо», – Кивнула и сразу подошла к мужчине, который на протяжении всего пути меня подкармливал, опасаясь попросту потеряться или быть затоптанной деловито снующими по берегу воинами. «Гран, в случае нападения вводи Елену к реке. Знаешь верное место, где можно укрыться». «Сберегуй ее светлость», – заверил старый воин, судя по всему, единственный человек, которому Аластер действительно доверял. «Надеюсь, мы успеем перебраться на тот берег», – обеспокоенно пробормотал взглянув на бушующий поток. «Нет, Фергус уже рядом», – покачал головой муж, вдруг обхватил меня руками, сжал в своих объятиях, страстно, будто в последний раз поцеловал. Будьте осторожен», — шепнула вслед Аластеру, который, так же быстро отпустив меня, спустился к реке, на ходу раздавая приказы. «Ваша светлость, идемте, здесь укроемся», — проговорил мужчина, заметив мое опасливое поглядывание на воинов. «Там и вид лучше». Вид с высоты небольшого холма был и, правда, чудесный. С одной стороны простиралась ровная долина, покрытая жухлой травой и редкими кривыми деревцами. С другой, среди пологих холмов, петляла дорога, по которой мы спускались к реке, а за рекой, возвышаясь, словно из палины, сверкая белоснежными пиками, высились горы Семергова. «Гран, а что не так с горой?» Вспомнила я загадочное упоминание о Аластера, но, заметив тотчас нахмуренные брови мужчины, быстро проговорила. «Не хочешь рассказывать, не нужно». «Не мое это дело, да только зря его светлость затеял это». Заворчал Гран, покосившись в сторону реки. Слезы мортом священны, и гесар за это уже поплатился. Слезы мортом? Возлюбленная регаля, та, что заточила себя в горе семергла, чтобы сохранить чистоту и невинность. Хм, пробормотала, все еще не понимая ничего. Слезы стирают в порошок и изготавливают вечные лампы, наконец пояснил Гран, сердито сплюнув. Гесар начал забирать их а капитан хочет продолжить. «И ты против?» Подытожила, наблюдая, как мужчины слаженно справляют плод, а двое бесстрашных воинов переходят реку с веревкой в руках и, судя по конструкции, будет построен паром. Все, кто родился на землях клана Грантов, против. Семеркл редко сердится. Не каждое поколение видели, как клубы дыма он выпускает, а за последние двадцать лет он уже трижды предупреждал нас. «Ну да, стоит задуматься». Пробормотала, мысленно выругавшись, судя по всему, это вулкан, и он довольно-таки активный, и один рейголь ведает, когда Семергу взбунтуется. «Приближаются», — вдруг сказал Гран, повернув голову в ту сторону, откуда мы прибыли. Быстро добрались. «Фергус?» «Он, ты, ваша светлость, не спускайтесь, а лучше затаитесь за камнем» посоветовал мужчина, вытаскивая меч. «Капитан опытный воин справится». «А может, успеем перебраться?» «Нет, ходка идут. Лошадей загнали, устали». Пробормотал воин скорее себе, чем мне. «Мы быстро управимся». «Мы? Мы? А я? Должна здесь одна остаться?» Испуганно воскликнула, быстро зажав рот руками, огляделась, но меня вроде никто не услышал. «С вами останусь, не пугайтесь» улыбнулся Грант, подталкивая меня в спину. «Идите за камешек, прячьтесь!» Камень оказался огромным и скрыл с собой не только меня, но и моего защитника. Меня усадили в маленькой выемке в земле, предварительно расстелив на нее небольшой кусок шкуры. Сам же Грант разместился так, чтобы приглядывать за мной и за берегом, где воины Аластера замерли в ожидании, держа в руках грозное оружие. «Что там?» Шепотом спросила, боясь пошевелиться. Я все же очень переживала. и Издали мне показалось, что у батюшки воинов ничуть не меньше, чем у мужа. А мне совершенно не хотелось возвращаться к ненормальной семейке и тем более еще раз выходить замуж. «Сшиблись», — коротко ответил мужчина. «Я же прислушалась, пытаясь разгадать шум реки и ветра звук боя, бряться неоружие и стоны раненых, но ничего так и не услышала». «Хм». «Ничего не слышно». Все же проговорила, делясь своими сомнениями, а подумав, добавила, «Может, не Фергус?» «Может, с флагом махать никто не будет», усмехнулся Гран, невольно сморщившись, видно, заметив что-то малоприятное. Больше расспрашивать не стала. Откинувшись спиной на камень, я, прикрыв глаза, попробовала отрешиться от всего происходящего, но это отвратительно получалось. Стоило мне попасть в этот странный мир, как вся моя размеренная жизнь полетела ко всем чертям. Все время что-то происходит. То меня тащат куда-то, то объявляют сбежавшей девицей, то замуж насильно отдают. Теперь вот вдовы хотят сделать. Что за... «Почему я?» «Ваша светлость, ползти сможете?» Прервал мои тягучие размышления шепот Грана, и, надо признаться, до меня не сразу дошли странные слова воина. «Ползти?» – переспросила, вдруг неверно услышала, но тот кивком подтвердил свои слова. «Бой перемещается, сюда уходить надо». Почти беззвучно пояснил мужчина, указывая в сторону кривого деревца у подножия холма. «Уверен, что за ним мы укроемся?» спросила сомнением, взглянув на хиленькое деревце. «Там овраг нас видно не будет». «Ясно. Тогда ползем». Буркнула, опустилась на четвереньки, распласталась на земле, поползла Аки-червяк, собирая за собой камешки, веточки и прочий мусор. «Ваша светлость, оловка, вы ползете!» хмыкнул Гран, поравнявшись со мной. Угу. Останемся живы, потребую для себя штаны. Сердито проворчала, отбрасывая от себя поеденную кем-то тушку мыши. Черт, свои отдам, пообещал охранник, с восхищением на меня посмотрев, чуть помедлив продолжил. Правда, большие они вам будут. Ничего, штаны подверну, а Наталья веревку утяну, не свалится. Прохрипела, чувство еще немного, и с непривычки начну задыхаться. «И то верно», – хмыкнул мужчина, успевая ползти еще отбрасывать с моего пути острые камни. «Радует, что передвигаться таким малоприятным способом пришлось немного, и вот мы в небольшом овраге, лежим на спине, пялимся в небо и хрипло дышим. Хотя это я дышу, как загнанная лошадь. Грант себя прекрасно чувствует, будто весь день отдыхал. Если совсем худо станет, бежать придется». — проговорил мужчина, чуть приподнимаясь на локте, показывая на небольшой выступ у самого края берега. — Вот за ним спуск удобный. По реке немного пробежать. Спрячешься в пещере. — Зачем ты мне рассказываешь? — просипела я, обеспокоенно взглянув на воина. — Без тебя не побегу. Чтобы знала. Неопределенно пожал плечами гран. Чуть высунувшись, посмотрел на холм, откуда мы спешно ползли, проговорил. Забрались все же дальше от реки Аластер гнал, чтобы не попортили плод. «Угу», — кивнула, растерянно, уставшая, напуганная. Не знала, как вести себя в такой ситуации. Я с трудом представляла, что там, на холме, сейчас идет бой. Там умирают. Все это было одним сплошным кошмаром, в который верить попросту не хотелось. Ожидание было мучительным. Тишина угнетала, невидение тоже. Безумно тараща глаза в небо, наблюдая за плывущими по небу облаками, я молила Рейгаля, чтобы скорее все закончилось. «Капитан бежит», — вдруг сказал Гран, поднялся и махнул рукой. Аластер, точно? Чего ж я своего капитана не узнаю?» Хмыкнул воин, снова помахав. «Здесь жива». С облегчением выдохнул муж, подхватил меня на руки, откнулся носом и мне в шею. «Аластер, отпусти, у тебя кровь!» Пробормотала, боясь пошевелиться, чтобы не сделать мужу больно. Я с тревогой смотрела на окровавленное плечо. «Капитан, с Сергусом покончено?» «Нет, не было его среди напавших». Зло бросил Аластер, наконец размыкая руки. «Сам не пошел, людей своих отправил». «После обсудите! Сначала рано!» Прервала мужчину, грозным взглядом посмотрела на обоих, взяв мужа за руку, повела к телегам. Где-то там лежало все необходимое для перевязки.